«Почему ты не мог посидеть на дороге, пока не проедет попутная телега?» — прокричал старый Баэрт. «Всегда какой-нибудь болван с возом сорняков тащится в город». «Пожалуй, что и мог», — согласился Фолс. «Да только если бы я так быстро сюда приехал, я бы себе весь праздник испортил. Я ведь не такой, как вы, городские». «У меня нет столько времени, чтобы его еще вперед подгонять!» Он убрал платок, встал, осторожно положил пакет на каминную доску и вытащил из кармана рубахи какой-то маленький предмет, завернутый в чистую ветхую тряпочку. Вскоре в его осторожных медлительных пальцах появилась оловянная табакерка. От старости и частого употребления — Она давно уже отполировалась и светилась тусклым серебряным блеском. Старый Байер сидел и смотрел, терпеливо смотрел, как он снимает крышку и осторожно откладывает ее в сторону. «А теперь повернитесь лицом к свету», — скомандовал старик Фоллс. уж Пибади говорит, что у меня от этой мази заражение крови сделается, вил. Фолс, продолжая свои неторопливые приготовления, сосредоточенно поглядел на Байерда невинными голубыми глазами. «Люш Пибоди этого не говорил», — спокойно возразил он. «Это вам какой-нибудь молодой доктор», — сказал Байерд. «Повернитесь лицом к свету». Старый Байерд сидел прямо, прислонившись к спинке кресла и положив руки на подлокотники, — спокойно глядя на гостя проницательными старыми глазами, полными чего-то непостижимого, как глаза старого льва, внимательными и печальными. Старик Фолс подцепил одним пальцем комок темной мази, осторожно поставил табакерку на свой освободившийся стул и поднес руку к лицу старого Байерда. Однако старый Байерт, хотя и вяло, но все еще сопротивлялся, глядя на него с чем-то неизъяснимым в глазах. Старик Фолс мягко, но решительно повернул его лицо к свету. «Ну-ну, я уже не молод, и у меня нет времени, чтобы делать людям больно. Сидите тихо, а то я могу запачкать вам лицо. Рука у меня уже не такая твердая, чтобы снимать ружейные пули с раскаленной печки». После этого старый Байерд сдался, и старик Фоллс быстрыми ловкими движениями намазал ему шишку мазью. Потом он взял клочок тряпки, снял излишек мази, вытер пальцы, бросил тряпку в камин, тяжело опустился на колени и поднес к ней спичку. «Мы всегда так делаем», — пояснил он. Моя бабушка достала это у индианки из племени Чокто еще лет сто тридцать назад. Никто из нас никогда не знал, что это такое, но следов оно не оставляет. Он тяжело поднялся и отряхнул колени. Потом также неторопливо и аккуратно закрыл крышкой табакерку, убрал ее, снял с каминной доски пакет и опять уселся на стул. Завтра... «Мазь должна почернеть, а когда она чернеет, она действует. Не мочите лицо водой до утра, а через десять дней я опять приду и намажу еще раз». «Она...» Он задумался и стал медленно загибать узловатые пальцы, беззвучно шевеля губами. «На девятый день июля все отвалится, только не позволяйте мисс Женни и всем этим докторам вас трогать». Он сидел, держа на сдвинутых коленях пакет, и теперь, неукоснительно следуя заведенному историю ритуалу, принялся его развязывать, дергая розовую тесемку так медленно, что человек помоложе наверняка бы не выдержал и начал на него кричать. Старый Байерт, однако, просто закурил сигару и вытянул ноги на каминную решетку, и в конце концов старик Фолс развязал узел снял тесемку и повесил ее на подлокотник своего кресла. тисемка упала на пол, и тогда он нагнулся, поднял ее, повертел в своих толстых коротких пальцах и снова повесил на подлокотник, проследив за ней еще некоторое время на случай, если она снова упадет. А потом развернул пакет. Сверху лежала картонная коробка с жевательным табаком. И он вынул одну плитку, понюхал, повертел в руке и понюхал еще раз. Потом, не откусив ни кусочка, отложил ее в сторону вместе с остальными плитками и снова заглянул в пакет. Выудив, в конце концов, бумажный кулек, он открыл его и невинными мальчишескими глазами стал внимательно его изучать. «Да, доложу я вам». «Мне иногда даже стыдно, что я такой страшный и сластена. До смерти люблю сладости», — сказал он. Все еще бережно держа другие предметы у себя на коленях, он перевернул кулек вверх дном и вытряс себе на ладонь два или три полосатых, похожих на креветок, предмета, сунул один себе в рот, остальные отправил на место». Боюсь, что скоро у меня начнут выпадать зубы, и тогда мне придется конфеты сосать или есть мягкие, а я мягкие конфеты всегда терпеть не мог. Его дубленые щека размеренно надувалась и опадала, как при вдохе и выдохе. Он снова заглянул в кулек и взвесил его на руке.